Сура Аль-Джасия. Колено преклоненное. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Писание неспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого. Воистину, на небесах и на земле есть знамение для верующих. В сотворении вас и живых тварей, которых Он расселил, есть знамение для людей убежденных». В смене ночи и дня, в уделе, который Аллах ниспосылает с неба, и посредством которого Он оживляет землю после ее смерти, и в смене ветров, есть знамения для людей разумеющих. Вот аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. В какой же рассказ после рассказа об Аллахе и Его знамениях они верят? «Горе всякому лживому грешнику». Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начнет насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. Перед ними гиена. Не спасут их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе в покровители и помощники вместо Аллаха. Им уготованы великие мучения. Это верное руководство, а тем, которые не уверовали в знамения своего Господа, уготованы мучения от великого наказания. «Аллах тот, кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по его воле, и чтобы вы искали его милость». «Быть может, вы будете благодарны?» «Он починил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Скажи верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на дни Аллаха, дабы Он воздал людям за то, что они приобретали. Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе» а затем вы будете возвращены к вашему Господу. Мы уже даровали сынам Исраила Писание, власть и пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам. Мы даровали им ясные знамения и повеления, а они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь рассудит их в день воскресения в том, в чем они расходились во мнениях. Потом мы наставили тебя на путь исповеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. Воистину, беззаконники являются помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является покровителем богобоязненных». Это наглядное наставление для людей, верное руководство и милость для людей убежденных. Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения». Аллах сотворил небеса и землю воистине, и для того, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах вел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. «Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помянете назидание?» «Они сказали, есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени. У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения». Когда им читают наши ясные аяты, их единственным доводом оказываются слова «Приведите наших отцов, если вы говорите правду». Скажи, «Аллах дарует вам жизнь, затем умершляет вас, а затем Он соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения». Однако большинство людей не знает этого. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда настанет час... «Приверженцы лжи окажутся в убытке. Ты увидишь все общины преклоненными. Каждую общину призовут к ее писанию, книге деяний. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. Это писание наше, книга деяний, говорит против вас истина. Мы приказали записывать все, что вы совершали». Что касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то их Господь ведет их в Свою милость. Это и есть явное преуспеяние. А что касается тех, которые не уверовали, то им будет сказано «Разве вам не читались мои аяты? Вы возгордились и были людьми грешными». Когда вам говорили, что обещание Аллаха истина, и что в часе нет сомнения, вы говорили, мы не знаем, что такое час, мы полагаем, что это всего лишь предположение, мы не имеем твердой убежденности. Им открылось зло, которое они совершили, и их окружило или поразило то, над чем они насмехались. Будет сказано... Сегодня мы предадим вас забвению, подобно тому, как вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас помощников. Это вам за то, что вы насмехались над знамениями Аллаха и обольстились мирской жизнью. Сегодня они не выйдут оттуда, и от них не потребуют покаяния. Хвала Аллаху, Господу небес и земли, Господу миров! Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый.